Знаете, зачем у вас просят то, что вы точно не можете дать? И просят те, кто отлично это понимает, заметьте. Они знают ваше положение, знают правила, знают, что вы не можете, но все равно просят и начинают со слов «Я понимаю, что вам это трудно, и ваше положение понимаю. Дайте, сделайте, постарайтесь». Я подожду, надеюсь на положительный ответ. Примерно так. Моя хорошая знакомая ухаживала за лежачим отцом и содержала двоих детей-подростков. Получала немного, да еще боялась совсем потерять работу. Из-за болезни отца ее и так раньше отпускали, и часть работы она делала дома. Подошла соседка и попросила взаймы «Тридцать тысяч!» Соседка отлично знала положение женщины и сразу с этого начала. Мол, я понимаю, что тебе трудно, но дай мне тридцать тысяч рублей на платье дочери к выпускному. Не хватает именно этой суммы. И добрая женщина была ошарашена, обескуражена. Она стала оправдываться и перечислять свои ресурсы и свои траты. Объяснять... Руками разводить. Она чувствовала себя виноватой. А соседка вздохнула и милостиво сказала, что «Ничего, бывает, ладно уж, придется у других занять. Или снять со счета, потеряв проценты, хотя я так на тебя рассчитывала. Или просят принять знакомых без очереди и бесплатно. Или поселить племянника из провинции в вашей квартире. или на вашей машине поездить, пока своя в ремонте. И вы отказываете, сначала ошалев от наглой просьбы, а потом принимаетесь оправдываться и объяснять, многословно и извинительно так. А тот, кто просил, принимает ваши извинения и объяснения. Так и быть, принимает. Хотя вы могли бы постараться и выполнить просьбу. Теперь не он просящий. Теперь вы в этой неприятной позиции. Роли переменились. Тут вся соль в этой просьбе. Она изначально невыполнима. И человек это отлично понимает. Это проявление агрессии. Желание причинить вам боль и заставить оправдываться, быть виноватым. И потом дать вам возможность загладить вину, начать прислуживать этому человеку и выполнить его давние просьбы. Или просят невозможное, чтобы иметь причину, открыто проявить свое недоброжелательство. Теперь для него есть основания. Вы отказали. Невыполнимые просьбы в сказках герою высказывали, когда хотели его погубить и чего-то лишить. Построить дворец за одну ночь. Доставь деревянного коня из другой страны, пока не зашло солнце. Добудь золотые яблоки, которые охраняют чудовище. Невыполнимая просьба — это повод для нападения или для того, чтобы поймать вас в рабство чувством вины и принудить выполнять другие просьбы. И не стоит себя винить, если вы отказали. Просящий отлично знал, что его просьба невыполнима. И спокойный отказ, надо сопроводить словами, это невыполнимая просьба. Дать понять, что вы распознали суть дела. И потом не мучить себя сомнениями и угрызениями. Лучше сгладить ситуацию так. Добровольно помочь тому, кому вы можете помочь. и кто не выпрашивает эту помощь, но действительно нуждается в ней.